не Шотландии и не Уэльса. В районе Лондона Спиттлфилдс 60% составляют жители Бангладеш, в некоторых частях Брэдфорда 50% пакистанцы, район Нордкорт в лондонском пригороде Иллинг на 90% заполнен небелыми. Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. Темный британец считает себя ничуть не хуже, а даже лучше истинного англосакса, предки которого шумели на гнемецких лугах, провозглашая великую хартию вольностей. Новая реальность. Требуется время, чтобы ее понять и прочувствовать. Или погибнуть тихо и незаметно, так ничего и не поняв. Ведь исторический намек на будущее входит в жизнь деликатно, Лишь обозначает тенденцию, он не прогнозирует жестко грядущее. Собственно, таковой была оттепель в СССР, которую в то время никто не рассматривал, как первичный этап развала Великого Советского Союза. — Вот тут я с тобой целиком согласен, — заметил Кот. — Я бы пошел еще дальше и считал английскими гражданами лишь те, кто родился в Чешире. Ты читал о забавной истории, которую рассказывает Джереми Паксман в монографии об англичанах. В 1987 году в Палату Общин впервые в истории Англии от округа Тоттенхем прошел чернокожий Берни Грант, ранее телефонист и активный профсоюзник. Представь состояние истинных Тори, когда новоизбранный депутат появился в зале, в национальном костюме жителя Западной Африки. На приеме в Букингемском дворце герцог Эдинбургский, пожимая ему руку, спросил в рассеянно-светской манере, — Кто вы? — Берни Грант. — Член парламента, — последовал ответ. — А из какой страны? — осведомился герцог. Откуда было знать мужу королевы, что уже в то время шесть процентов населения британских островов составляли не белые? А ведь они рождены с комплексом неполноценности. Они прекрасно чувствуют, что, несмотря на вежливые улыбки, их не признают за своих. Отсюда поддержка других иммигрантов в борьбе против настоящих леди и джентльменов. Вот и Берни Грант. называя себя британцем объяснял что британия включает в себя другие угнетенные народы шотландцев и валийцев у меня не повернулся бы язык назвать себя англичанином до сих пор многие англичане считают что допуск иммигрантов из колонии на территорию англии являлся ошибкой отношение к им на бытовом уровне оставляет желать лучшего И в этом жестокость и нетерпимость англичан, которые проявляются, если наступить им на хвост. «А что ж ты хочешь, — заметил чеширский кот, — если каждый козел будет наступать на хвост, то даже самый миролюбивый кот не выдержит такого издевательства и выпустит когти. Обстоятельства превращают одни черты национального характера в прямо противоположные. Это и есть диалектика». которой ты пренебрегал в институте гоняясь за ветренными юбками Истинно ради отметим что межрасовые отношения в англии до сих пор не принимали обостренных форм более того по опросам 1998 года большинство иммигрантов чувствуют себя весьма комфортно да и бледно лица и братья ворчат но терпят В этом есть горизон. Иммигрантов используют на трудной и не престижной работе. Это хорошо заметно в английских отелях, где почти нет белых уборщиц и уборщиков. И садовники. Все попадаются из южных стран. Правда, в мечте паупера в шикарном отеле Риц, что на Пекдиле, по которой идешь, замедляя шаг, в серой шляпе на бекрень, в старинном зале для белых рыцарей ордена подвязки вяло жует фаршированную индейку